Пятый привет от Алёны. Но темнота развеялась магическим светом королевской кровати в Межмирье. «Ты как?» — спросила Алёна, поднимаясь. «Умер», — поделился я. «Как умер?» — оторопела она и схватилась за сердце. «Как, как, как видишь, не до конца». Она выдохнула и с размаху плюхнулась на перину. «А тебе ничего? Можно так?» — уточнил я. «Ребёнку, в смысле, не опасно? Ты о нём лучше бы думал, когда о своей смерти сообщал. Тем более, что их двое». «Что двое?» «Детей двое». «Откуда?» — не понял я. «Лео, только не нужно говорить, будто ты не знаешь, откуда берутся дети. Все вопросы к вашему королю». Она обиженно отвернулась. «Я рад, я правда рад. Просто это так неожиданно. Вот так раз, и сразу двое детей». «А уж как это для меня неожиданно?» — буркнула Алена. «Радует только, что один раз отмучаюсь, и всё. И буду искать надёжное противозачаточное средства которое для обычных людей. Но ведь это так здорово, когда много ребятишек». Зашёлся я осторожно, заранее зная позицию Сюзерена по данному вопросу. Выросший единственным ребёнком в семье, Эльиньё в отношении наследников был настроен решительно. «Конечно, рожать-то не тебе. Ты, главное, возвращайся». Она коснулась моей руки. «И Полину свою захвати. Обязательно». «Лео!» Будто вспомнила она и подскочила снова. «Срочно возвращайся. Радонья стягивает войска к границе. Только ты можешь спасти Иледенью», — говорила она и размахивала руками. Я потёр брови и ладонью. Будучи верховным магом, никогда не думал, что скажу подобные слова. И всё же, я всего лишь человек Алёна, обычный человек. Я одну-единственную Александру спасти не могу уже пять дней. Себя спасти не могу. То кулаком в челюсть получаю, то ножом в печень. «Какой из меня герой-спаситель, Алёна? Я в тебя верю!» Она кивнула с таким важным видом, будто это могло вернуть мне магические способности. «Я не верю, но это неважно. Мой родной мир целых пять дней живёт без меня. И, я так понимаю, небо на землю не обрушилось. Огненный дождь житницы не спалил. Жизнь идёт своим чередом, и ей глубоко плевать на моё местонахождение. Вам придётся выкручиваться самим. Выход есть всегда. Его нужно просто найти». «Найди. Ты же умный, Лео. Ты очень умный. Ты должен найти выход из Дня Сурка». «Что такое День Сурка?» Я поднял взгляд на стоящую Алену, и она снова села рядом. «У нас так называют сюжеты книг и фильмов, в которых герои оказываются во временной петле, как ты», — говорила она, подбирая слова, — «раз за разом проживая одно и то же. И всегда в дне сурка есть какое-то условие, которое нужно выполнить, чтобы разорвать цепь событий. А потом ты должен вернуться. Если бы тебя забросило в наш мир просто так, ты бы, как я, просто так и жил. А если меня забросило в ваш мир просто так, во временную петлю», — поднял бровь я. «Я думал об этом. Как ты говоришь, условием является то, что в этот день никто не должен умереть. Но как я не пытаюсь изменить происходящее, всё получается только хуже». «А что ты делаешь?» Алена склонила голову на бок, показывая, как внимательно меня слушает. «Насколько я понимаю, нужно, чтобы к Александре во время приступа приехала именно Поля, а она не успевает». Не успевает из-за идиотских вызовов. Бабульке поболтать не с кем, и она звонит в скорую. Продавщица мешает спящий пьяница возле лавки. Слабоумный толстяк забыл выпить таблетки от давления и попёрся гулять в жару. Женщина на сносях вместо того, чтобы сидеть дома, разгуливает по магазинам. Мальчишка выезжает на дорогу на красный сигнал. «Я пытаюсь их остановить, помочь, исправить, но добиваюсь противоположного эффекта». Мы молчали. «Может быть...» — нарушило затянувшееся молчание Алена. «Дело не в том, что делают. И тут спальня, и сама Алёна начали таять, и я так и не узнал, в чём же дело с её точки зрения».